Помог ему в этом. Сэндвич подкрепил его. Запив сэндвич водой, Дюпо приготовился в обратный путь. Чувство опасности не проходило. Умом он понимал его нелогичность. Но Дюпо привык ему доверять. Опасностью пахло все, что он узнал, услышал, увидел. точнее не узнал, не услышал, не увидел. Всё в нем кричало опасность. Надо убираться отсюда. Повернув часы, чтобы видеть светящийся циферблат компаса, он выверил направление и двинулся в путь. Видимость немного улучшилась. Когда он вышел из-под деревьев, то ощутил впереди длинный склон, покрытый сухой травой, который ему пришлось преодолеть утром. А земля под травой была неровной. Он часто спотыкался, неизбежно взбивал пыль, и несколько раз ему пришлось остановиться, чтобы подавить желание чихнуть. Его движение в траве казалось ему неестественно громким в ночной тишине. Нарушаемое лишь слабым ночным бризом, вдое которого в деревьях, впереди себя, он слышал при остановках. Замедлив шаг, Дюпо попытался использовать сходство между двумя звуками. Он набрал достаточно травяной шелухи, царапающий кожу. вдобавок его раздражало медленное движение. Он поймал себя на том, что неосознанно ускоряет шаг. Что-то внутри него говорило «торопись». Светящийся циферблат компаса и слабый небесный свет позволяли ему ориентироваться. Он уже различал отдельные деревья в поле и спокойно их обходил. Впереди вырисовывалось дерево. Тная линия крупных деревьев, которые он однажды уже проходил. Там будут тропы животных, и они помогут ему. Дюпо ожидал напасть на тропу задолго до того, как его ноги ступили на жесткую без травы землю. Нагнувшись, он ощупал поверхность руками. Следы копыт почти стерлись, уже давно ни один олень не проходил тут эти старые следы он заметил еще утром и сейчас они дополнили картину тотального нет этого места выпрямившись и собираясь двигаться дальше он услышал слабый шелест в поле позади себя дюпо замер прислушиваясь источником шелиста Не был ни ветер, ни человек идущий в траве. И определенного места источник не имел, просто где-то сзади. Звёздный свет не позволял различить ничего, кроме теней, которые могли быть деревьями или неровностями ландшафта. Звук становился громче, и в нем нарастала угроза. Звук даже более походил на шепот, чем на шелест. Дюпо повернул прочь от него и почти побежал по тропе. Он заметил, что видит тропу, если смотрит вниз под острым углом. Вскоре он достиг линии земляничных деревьев и широких сосен. Девья закрыли слабый светв звезд, и Дюпо был вынужден перейти на шаг. несколько раз теряя след, он находил его ногами на ощупь. Ему хотелось вынуть фонарик из рюкзака, но странный звук все усиливался за его спиной. Сейчас это был уже почти свист. Шум, издаваемый тысячами фижм, если их протащить сквозь траву, не был бы столь металлическим. Примечание фирмы. Жнская пышная юбка, поддерживаемая каркасом, в модах воснадцатого и начала девятнадтого века.